Нечестивец отчаянно раскачивался под воющим ветром, внезапно налетевшим на глаз с пустоты. Корабль накренился, и Аларик уцепился за поручей на носу. Пара рабов полетела со снастей в кровь. Сражение началось, едва все рабы оказались на борту. Ветер разметал корабли по Кровавому морю. Кровь вскипела от хищников, которые утащили упавших за борт рабов вниз. И Аларик увидел как их обглоданные тела выбросило на трибуны, где зрители Кхаала разорвали их на части. Это произошло так быстро, что не было времени как-то организовать рабов на корабле. Они успели лишь ухватиться за канаты в надежде, что кровь не заберет их жизни. Вражеские корабли, ведомые демонами, направились к ним от противоположного края арены под бурные восторги толпы. — Мы столкнемся с ним левым бортом! — прокричал Гирф, вооруженный парой заржавевших кинжалов, цепляясь за мачту, чтобы не покатиться по палубе. — Левый — это какой? — спросил один из его убийц. — Вот этот! — рявкнул Гирф, указывая. — Тебя что, твой папаша, совсем ничему не учил, что ли, а? Нечестивец влекло навстречу вражескому кораблю. Название, выведенное у него на носу, возвещало, что это Мясницкий крюк. Краснокожие демоны скакали по кренящейся палубе. — Абордажные крюки к бою, мать вашу! — крикнул Гирф. — Мы собираемся идти на абордаж? — спросил Эрхар, державшийся за поручень рядом с Гирфом. — Мы пойдем к ним! — ответил Гирф. — Если хочешь умереть, то сиди здесь и жди, когда они заявятся за твоей задницей. — Он прав, — крикнул Аларик. Если мы позволим им напасть на нас, то мы покойники. — Эрхар, скажи верующим, чтобы подтягивали мясницкий крюк. Гирв, вели своим людям встать вдоль борта наготове. — Попробуй останови их, — сказал в ответ Гирв. Он явно был в своей стихии, судя по широкой улыбке, на измазанном кровью лице. Рабы отыскали под палубой несколько канатов с абордажными крючьями. Верующие Ирхара, бормоча безнадежные мольбы к императору, приготовились забросить их на крюк. Едва тот подойдет поближе. В других местах морское сражение перешло в рукопашную и было исключительно кровавым. Орки на своем корабле, именующемся «Кровь души», веселились на славу, протаранив обломки кораблекрушения с экипажем из демонов. Невозможно было сказать, кто побеждает, поскольку и зеленокожие и демоны резали друг друга на части радостно при этом вопя. Демонов вело в бой огромное существо — мускулистый, оживший кошмар с собачьей головой. Вооруженный гигантским топором, он стоял на корме, рубя всех, кто приближался к нему. Аларик заметил клеймо в виде шестипалой ладони, выжженной на груди у демона. Третий корабль рабов, злоба, тонул, и рабы карабкались по накренившемуся корпусу. Демон из протаранившего его корабля... Кровавого святого ныряли в Кровавое море и кружили вокруг тонущей злобы, как акулы, втаскивая на дно тех, кто падал в кровь. Именно поединок нечестивца и мясницкого крюка должен был решить, рабы или демоны одержат победу на потеху Гхалской толпе. Бардажные крючи нашли свою цель. В ответ с крюка со свистом посыпался град стрел. Ларик укрылся за бортом, когда стрела воткнулась в палубу перед ним, и он увидел, что это вовсе не стрела, а какое-то насекомоподобное существо в стулыщем в виде дротика, вгрызающегося жвалами в корпус корабля. Человек из верующих Эрхаров вскрикнул и отшатнулся, когда одно из существ вонзилось ему в грудь. Он выпустил канат, соединявший нечестивца и мясницкий крюк ларик подхватил конец и налег всем весом, подтаскивая корабли вплотную друг к другу. Усиленные мышцы его уже горели, когда носы корабля сошлись, и под треск ломающегося дерева они столкнулись. Гир вскочил, взмахнул кинжалами и взвыл. Убийцы вслед за ним ринулись на нос и перескочили на вражеский корабль. К нечестивцу понеслись новые стрелы, но атака уже началась. Демоны бросали свои костяные луки и кидались в драку, вооруженные собственными зубами и когтями. Герф отрубил похожую на щупальце руку, вспорол брюхо и побежал дальше, оскользаясь на сплошном ковре перламутрового поблескивающегося остатка внутренностей. Демоны на мясницком крюке были сильные и свирепые с виду, крошечные глазки злобно блестели на зубастых лицах, похожих на топоры. Они отращивали новые конечности, изменяли свой облеск и пауками бегали по снастям или вдоль борта частица. Ларик перепрыгнул щель между кораблями. Со снастей на него сиганул демон. Ларик даже не стал доставать меч. Он просто схватил существо за руку и за ногу, разорвал его пополам и выбросил в кровь, бурлящую внизу. Возле него затормозил Гирв. Один из его ножей исчез, очевидно застряв в черепе демона. Он был покрыт дымящейся кровью, поскольку из этих демонов помимо крови сыпалась еще и горящая субстанция. Черт, — Черт, наконец-то! — гоготнул Гирв. Прям как дома. Ларик обнажил меч и огляделся. Люди Гирфа захватили половину палубы, но демоны были повсюду. Все новые твари выскакивали с нижних палуб. Но это были не войны, а визжащие существа из кожи и костей. Они махали руками, словно потревоженные птицы крыльями. «Под палубами что-то есть!» — крикнул всем Ларик сквозь шум. «Вот эти удерживали его там!» «Прекрасно!» — отозвался Гирв. Сверху сыпались трупы демонов. Каледроз был где-то там, на снастях. И Ларик слышал визг его цепного меча, вонзающегося в плоть врагов. Мясницкий крюк был запотнёй. Нечестивец угодил в неё, но Ларик всё равно не мог предотвратить этого. Единственный способ выбраться из неё — это пробиться силой. Палуба вздыбилась, люди и демоны полетели в кровавое море, корма крюка развалилась и взлетела на воздух, посыпая обломками пропитанной крови древесины. Из трюма взметнулась покрытое чешуей тело морской змей, гораздо длиннее самого мясницкого крюка. Выловленный в какой-то забытый императором океанской впадине и, свернувшийся внутри корабля, Он был разъяренный и голодный. Змей свернулся в кольцо над кораблем, ломая снасти. Голова его клыкастый ужас в окомлении щупалец ударила в середину палубы. Не мясницкий крюк развалился надвое. Задняя часть опрокинулась на корму и заполнилась кровью, но пришвартованный к нечестивцу, пока держался на плаву. Ларик стоял на носу разбитого крюка с мечом наготове, пытаясь проследить волнообразные движения морского чудовища. Монстр щелкнул зубами, жвалами выхватив из снастей демона и забросил себе в пасть. За демоном последовал раб, один из гирфовых убийц. Он четно тыкал ножом в огромные челюсти, исчезая в глотке. Голову существа опоясывало кольцом слезящиеся зеленые глаза. Один из них уставился на ларика. Змея в ярости стрелой метнулась к ларику. Серый рыцарь нырнул в бок. И шея существа маху обрушилась на носовую часть мясницкого крюка. Останки корабля перекосились от удара, и нечестивец накренился от тяжести. Щупальце обвелось вокруг ноги ларика и потащило его К пасти змея. Аларик ударил другой ногой, выбив чудовищу зуб. Все вокруг залило омерзительной кровью. В отчаянии серый рыцарь уперся руками в челюсти, не давая твари закрыть пасть, обдаваемой зловонным гнилостным дыханием. Извивающиеся реснички в глотке существа пытались уцепиться за его ноги и утащить вниз. Изо всех сил, напрягая разведенные руки, Аларик закричал. Снизу он слышал вопли рабов и демонов, проглоченных до него. Продвигались все дальше они по пищеварительному тракту, наполненному разъедающими соками. Меч по-прежнему был у Ларика в руке, но чтобы воспользоваться им, нужно было перестать упираться в челюсти змея. А тогда зубы существа с хрустом... Перемелит его. Сквозь рев змея прорезался вой цепного меча. Ларика забрызгала кровью, когда кончик этого оружия высунулся из челюсти твари. Змей содрогнулся, и Ларик уперся ногой в огромный зуб и, оттолкнувшись, наконец вырвался на свободу. Он заскользил по палубе разбитого мясницкого крюка. Змей обезумел от боли. Кто-то соскочил с его головы, приземлился возле Ларика ловко устояв на ногах, на скользких от крови досках. — Это был Келедрос. — Ксенос, — сказал Ларик, — ты спас меня. — Твоя смерть невыгодна никому из нас. — Нам не справиться с этой тварью, — заметил Ларик, глядя на змея, уничтожающая то, что осталось от кормы крюка. — Да, не справиться, но этот бой окончен. Ветер переменился. Если мы перерубим канат и освободим нечестивца, то сможем отвезти его обратно к причалу. Они довольны. Хотели увидеть змея. Ларик вслед за Келедролсом взглянул на толпу. Та обезумела от восторга при виде того, как змей глотает рабов и демонов без разбору. Зрители вопили приветствуя орков и демонов, безжалостно убивавших друг друга на обломках кораблекрушения, которого прибивало все ближе к отстанкам крюка. А Ларик видел в толпе неподалеку от стены окружавшее искусственное кровавое море Аргутракса, бултыхающегося в своем чане с кровью и плотно окруженного рабами. Увидел он среди толпы и герцога Венелитора, бледного и величественного наблюдающего за тем, как его рабы развлекают паству Хорна. — Руби канаты, — сказал Ларик, — уводи нечистивца в безопасное место. — А ты? — спросил Ксенос. — Просто выжить недостаточно, — ответил Ларик. Обломки подплыли еще ближе, а Ларик видел, как демон с пересей головой сбросил с кормы орка. На носу вождь орков Одноухий громоздил целую гору поверженных демонов при помощи дворучного молота. Килиндрос не стал мешкать и не стал смотреть на то, что собирается делать Ларик. Эльдар перескочил с носа мясницкого крюка на палубу нечестивца и сразу же принялся рубить канаты, связывающие два корабля. Носовая часть крюка уже наполовину затонула. И его передняя мачта легла почти горизонтально. Она указывала на приближающиеся обломки. Ларик побежал по ней, балансируя на прогибающемся под его весом стволе. Обломки подплыли еще ближе. Демон-чемпион обрушил удар на орка. Из раны на груди которого хлынула яркая кровь. Толпа на трибунах обезумела от ярости абсолютно. И Аргут Ракс одобрительно взревел. Ларик помчался еще быстрее. Он побежал до конца мачты и прыгнул. Палуба обломков кораблекрушения закружилась под ним. Он был силен, но ему едва удалось сделать это. Он ударился грудью о поручень на носу вражеского судна и ухватился за него рукой, не выпуская из другой руки меч. Последним усилием он подтянулся и перевалился на палубу. Одноухий оглянулся на него и презрительно ухмыльнулся. Ксена, казалось, прекрасно проводил время. Часть орков были еще живы. Они с энтузиазмом боролись с демонами на палубе или рубили их тяжелыми ножами. Демон-чемпион уставился на Ларика. Он был в полтора раза выше серого рыцаря и невероятно мускулист. С его собачьей морды текла слюна. Его оружием были когти и шипастый хвост. Под ногами у него валялись куски тел зеленокожих. Из спины существа выросла пара рваных кожистых крыльев. Оно прорычало боевой клич на языке демонов и взмыло воздух. Толпа радостно завопила, когда демон устремился в атаку, пикируя на нос корабля. Одной своей тяжестью он мог расплющить аларик о палубу. Ларик двигался быстрее, чем когда-либо в жизни. Он выпустил меч и ухватился за мачту, торчащую на носу обломков. Могучим усилием он выломал ее из гнезда и развернул так, чтобы деревянная верхушка была нацелена демону в грудь. Демон запоздало попытался изменить направление атаки. Существо забило крыльями, чтобы отвернуться, но Ларик сделал выпад и кончик мачты ударил демона прямо в живот. Демон буквально нанизался на мачту. Заскользил по ней вниз под собственной тяжестью, пока ноги его не коснулись палубы. Наколотый на мачту, словно насекомая, пришпиленная булавкой к доске, демон завизжал. Аларик надавил на сломанную мачту и заставил демона опуститься на колени. Толпа была в восторге. И орки тоже приветствовали это одобрительными возгласами. Аргутракс на трибуне нахмурился. Шестипалая рука, выжженная на груди демона, показывала, что он принадлежал Аргутраксу. Без сомнения, тот послал его в глаз пустоты, чтобы помочь унизить рабов Винолитора. Судя по озабоченности Аргутракса, бой пошел не так, как планировалось. Аларик снова поднял свой меч. Одним могучим ударом он снес голову демона-чемпиона с плечи. Горячая радушная кровь фонтаном ударила из обрубка шеи. Ларик выпустил мачту, и тело демона свалилось на палубу. Ларик нагнулся и поднял голову. Одноухий одобрительным воплем приветствовал хорошо сделанную работу. Остальные демоны с обломков загласили, и уцелевшие орки ринулись на них, отрывая уродливые конечности, вспарывая животы, И вопя во всю глотку. Морское сражение в глазе пустоты было закончено. Оставалось одержать еще одну победу. Аларик вскочил на поручень и отвел руку за спину. Сила у него оставалась в обрез. Ему следовало быть особенно точным. Он не был уверен, что сумеет сделать это. Но толпа приветствовала его воплями, решив, что это Победная поза. Эларик позволил их восторженному вою придать ему сил. Он метнул голову как можно дальше. Все еще скались, и сверкая глазами, она полетела на трибуны. С глухим чавкающим стуком она приземлилась у ног герцога Венелитора. Все глаза на арене видели, как она падала. Все глаза повернулись, чтобы увидеть выражение откровенной ненависти на лице Аргутракса. Обломки кораблекрушения дрейфовали дальше, к выходу с арены, где уже высаживались на берег рабы с нечестивцы. Орки вокруг Аларика торжествовали победу, по его примеру, швыряя на трибуны куски мертвых демонов. Одноухий проревел боевой клич — и остальные зеленокожие подхватили его. Насколько Аларик мог понять, они пели ему хвалу.